Глава 16. Королевство маловато, разгуляться негде. Буба смотрела на часы, словно первый раз в жизни их видела. Хотела было даже крикнуть, что это не её часы, но увидела знакомую царапинку на крышке. "Мои? А как они тут оказались?" "Буба, вы что? Вы ничего не помните?" Ульяна очень боялась переиграть, но вроде получалось пока неплохо. Да как же не помню? Помню, конечно. Ты алкоголичка и это э, воровка. Так. Вы хоть понимаете, что сейчас делаете? Вы клевещете на меня. У вас в руках ваши часы, к которым я не прикасалась. Я не пью, а вы уже 10 раз сказали мне, что я алкоголичка и воровка. Я сейчас могу вызвать полицию и написать на вас заявление о клевете. Да я тебя саму на чистую воду выведу. По привычке взвыла буба, но часы качнулись перед её лицом, а глаза невольно остановились на чашке со следами её губной помады. А, -а, а, я поняла. Ты меня отравила. Ты что-то такое подсыпала и подлила, и мне показалось. Да ну. Это какое же было удивительное средство, которое стёрло ваши воспоминания о том, как вы чай пили, и нарисовало новые, как вы в какой-то кошмар пришли. Если вам так хочется, берите чашку и везите на анализ. Даже пирога могу отрезать, его тоже сдадите. Только вам же придётся объяснить, что именно с вами приключилось и что ими сказать. Какие такие глюки вас преследуют? А если вы это изложите людям? Ульяна прищурилась, а потом решительно шагнула к шкафчику, достала оттуда пустую баночку из-под варенья, перелила в неё остатки чая из кружки и отрезала узкий клинышек пирога. "Это ещё зачем?" удивилась Буба. "Как зачем?" Ульяна примирилась, как бы удобнее переложить пирог в пакетик. "Отвезёте, всё расскажете?" Глядишь, вас и обследуют. Чего? Ты-то о чём? Губа насторожилась, не сообразив, что произошла кардинальная смена ролей. Это не она налетает с обвинениями, а её загоняют в угол. Вы каждый раз приходили и говорили гадости. И эти гадости раз за разом становились всё менее правдоподобными и всё более мерзкими. На сей раз вы превзошли саму себя. Это же психическое расстройство. Что? Взвыла буба. Сами думаете, что лучше? Психическое расстройство или намеренный оговор об обвинении в краже? Клевета, то есть. Ульяна пожала плечами. Да, кстати, вот камера. Она ткнула пальцем в сторону небольшого предмета, прикреплённого к кухонной полке. Когда вы пришли с мамой со скандалом, я её включила. Так что думайте, что говорите и что делаете. Да я тебя сейчас. Буба была готова вцепиться в наглую бабёнку, но слова про камеру и резкое движение справа заставили её остановиться и повернуть голову. Справа стояла Нина, снимающая с себя зимнее пальто. Собственно, его взмах и заметила Буба. Нина кинула пальто на стул и уставилась на подруженьку, грозно прищурив глаза. Так И что же я слышу? Ты уже столько лет поливаешь мне дочку грязью, а это все оказываются твои выдумки. А я, как последняя дура, в это верю. Это не выдумки, и тебя никто не заставляет верить. И ты сама мне все выбалтывала. И про то, что она забеременеть не могла, и что с мужем ругалась, и что в секту попала, и что внука к психологам возила. К небось припадочный такой же, как и ты. И про то, что Улька сейчас не работает, и про муженька своего всё выкладывала. Дура. Точно. Это ты права. Такая и есть дура дурой. Зато сейчас поумнела. Это ж надо, про любимых людей всё этой плумной выкладывала. Да я умнее тебя в 1000 раз. Ага. «С воплями, что у тебя часы украли, и с ними же в руке!» — парировала Нина. «Так, подбирай свой поганый язык вместе с болящей психикой и вали отсюда, и чтоб я тебя больше не видела ни тут, ни у себя дома!» «Ты ж сама приползешь еще! Вот бросить тебя муж, дочка, внук сопьется!» Начала была Буба и заткнулась. Такую Нину она еще не видела. Сразу вспомнилась, как однажды в лесу в малиннике повстречала Медведя. Мишка спокойно ел малину, а обнаружив около себя истошно верещающую бабу, просто повернул к ней голову. И у той перехватила горло от ужаса. Вот и сейчас от разгневанной Нины почти ощутимо поплыли волны ярости. «У меня лучший в мире муж!» Дочь, внук и зять. Даже собака у дочки и то лучшее. А ты? Пошла вон полуумная, злобная, завистливая гадость. Я все никак понять не могла. Что ж ты радовалась-то всю дорогу сюда? А ты, оказывается, думала, что у нас все плохо, и тебе от этого было хорошо? Да, мне хорошо. Потому что вы все такие. С виду добренькие, а потом открываете свои рты и вываливаете. Продолжить буби не дала Мэки. Она подняла такой шум, что слова попросту были неразличимы, путались и застревали в её звонком лае. Не позволю гадить в моём доме. Пошла вон, а то укушу. Мэги старалась изо всех сил. А когда она чуть примолкла, чтобы перевести дыхание, Ульяна молча, обойдя немного деморализованную Бубу, махнула рукой в сторону входной двери. Уходите. Уходите и больше никогда не приближайтесь ни ко мне, ни к маме. Да ты! Ты знаешь, что твоя мать про тебя рассказывала? Она же всё, всё вываривала. Ты думаешь, она такая хорошая, да? Я много чего могу про неё рассказать. У меня лучшая мама в мире. И мне не интересны ваши слова. Ещё раз откроете тут рот, найдёте ваши знаменитые часы прямо в нём. Убирайтесь. Буба посмотрела на разъярённых женщин, выступивших единым фронтом. Ни трещинки не найти, ни клинышка не вбить. И поняла, что лучшая доблесть в её случае своё временное отступление. Она вышла из квартиры, напоследок, пнув дверь ногой, вылетела из подъезда, словно за ней гналась стая диких собак и рванула вдоль улицы, что-то злобно бормоча себе под нос. Золотые часы она так и держала, крепко зажав в руке. «Как это, а? Все-таки отрава?» «Не-е-е, я же ничего не пила и не ела! Я же помню!» В себе Буба была уверена на сто пятьдесят процентов. «Собственно...» Только в себе она и была уверена. Родителей своих всю жизнь считала легкотелыми дураками. Мужа, когда-то едва успевшего сбежать от неё при инфарктном состоянии, считала жалкой тряпкой. Детей, разъехавшихся от нежной мамочки как можно дальше, предателями и слабоками. Так что же это было? Она злобно пнула грязный комок снега, попав в боковое стекло застрявшей в пробке машины. и машинально, но виртуозно обругав возмутившегося водителя. И тут Бубу осенило. Ну, конечно. Как же я сразу не догадалась. Эта гадина ходила в секту, и там явно научилась гипнозу. Все, я все поняла. Меня просто загипнотизировали. Бежать в полицию? Написать... «Заявление о гипнозе?» «А там камера. А я про кражу говорила». «Поверят, что это все-таки был гипноз или нет?» «Ой, могут и не поверить». «А это? Это может еще чего-нибудь внушить?» Боба никого не боялась. Но перед таким гипнозом вдруг почувствовала себя беззащитной. Ощущение было не из приятных. «То ты сама охотишься?» Выбирай жертву, медленно и с удовольствием загоняешь её в угол, зажимаешь там и колешь острым ножом, радуясь своей ловкости и неуязвимости. И вдруг, ощутив себя в роли жертвы, буба занервничала. Надо к ним больше не подходить. А ну как ещё чего-нибудь на гипнозят? Сволочулька. Буба топала вдоль улицы, а когда добралась до перекрёстка, пробка, в которой стояли машины, рассосалась. Машины шустренько стали разъезжаться, и в водитель машину которого она пнула грязью, не удержавшись газону на огромной луже. Лужа, щедро вздобренная снежным месивом, грязью и солью, послушно вылетела из асфальтных берегов и серым цунами накрыла злющую Бубу. как раз в этот момент открывшую рот для очередного ругательства. Ульяна ловко перехватила Мэгги, которая жаждала добраться до бубиной ноги, и вышла закрыть за ней дверь. А когда вернулась на кухню, то обнаружила за столом горько плачущую маму. «Я... я ведь действительно столько ей рассказывала! Мне казалось, что она моя подруга!» — всхлипывала Нина. «Мам!» Ну разве же можно выкладывать настолько личные вещи о себе, о папе, об о мне? А Сергей и Андрюшка, ты же видишь, какая она оказалась. Ну, надо же с кем-то разговаривать. Конечно, надо. Ты с папой когда последний раз говорила? Да что с ним говорить-то? удивилась Нина. А ты знаешь, то его на заводе хвалят. Что он изобретение запатентовал? Да, денег с него пока нет, но он же придумал. Да ещё так здорово. Не, не знала? А чего он не сказал? Он же при мне тебе говорил. Но ты сказала, что смотришь сериалы, чтобы он не лез с глупостями. А я? Мам, я ведь и правда работаю. И мне очень нравится. И реклама моя по телевизору идёт, и баннерами всё завешано. Да, я не в офисе работаю. Ну ты же не слушала, а просто решила для себя. Нина только слёзы вытирала. Ну всё. Не плачь, пожалуйста. Я и сама-то умная, Вася, вот только недавно очухалась. Ульяна села около мамы, и обняла её за плечи и с мужем мне говорила, и сына сопровождала к психоаналитику, совсем без нужды и без толку. И все, кто вляпалась, Ещё тебя получаю яблочко от яблоньки всхлипнула Нина ага утёрла слёзы Ульяна они сидели на новом зимнем пальто Дины ревели утирали салфетками а около них вздыхала Мегги не понимаю я людей думала она чего сейчас-то подвывать уже всё отлично враги не ползла дома чисто вкусно и хорошо Все помирились и скоро не до песок домой вернется. А тут прямо сыро. Ой, пора прекращать это безобразие. Она разбежалась, прыгнула на колени Ульяны и ловко умыла ее, сдерживаясь, чтобы не сморщиться от горьких слез. А потом посомневалась секунду и перебралась на колени к Нине. Ой, что она? Ой, она же лижется! Она тебя утешает, всхлипнула напоследок Ульяна и решительно высморкалась в мокрую от слёз салфетку. И скоро придёт Андрей. А потом мы с ним едем в приют. Опять, недовольно фыркнула Нина, но после таких событий, да с непосредственной близостью мокрого собачьего носа у своего лица, её привычное недовольство жизнью дочери куда-то потихоньку уползло. Хочешь с нами? Неожиданно до себя предложила Ульяна. Ну, не знаю, замялась Нина. А давай, вдруг решилась она. Андрей немного испугался, когда увидел, что мама заплаканная, но она тихонько шепнула, что план сработал отлично. И теперь ему надо немного отвлечь бабушку, а она сходит к соседям. Полная победа, полная по всем фронтам. Буба свалила под живхозт. Мама на неё накричала. А потом, когда эта гадина убралась, мы поговорили. Первый раз уже не знаю за сколько лет. Огромное вам спасибо. Я просто не знаю, как вас благодарить. Это было феерично. Я бы никогда не догадалась и не решилась. Да и не сумела бы сделать это без вас. Ой, да ладно. Вы же сами сыграли всё как по нотам. Если бы где-то сбились, ничего бы не вышло. Да я так разозлилась на эту гадину, столько лет она нам семью отравляла. Спасибо. Ульяна обняла Матильду и Марину Сергеевну, поцеловала Алёну и похвасталась. А мама едет с нами в приют. Отличная идея, милая. Одобрила Матильда. А когда за Ульяной закрылась дверь, они с Мариной Сергеевной переглянулись. Что-то у вас сильный хитрый вид, хихикнула Алёна. Да мы что опять задумали? Да видишь ли, матушка Ульяны имеет много свободного времени и мало дел. Вот мы и думаем, что можно ей немного прибавить второго и убавить первого. Вы как-то удивительно синхронно думаете, улыбалась Алёна. Да, Как тут так получается? Переглянулись дамы, а Марина продолжила. Есть в приюте одна очень разговорливая собака. И такая человека ориентированная, что от неё на дерево залезть можно. Она ходит по пятам, постоянно пытается забраться на руки и всё время что-то говорит. Если на неё обращают внимание, говорит в два раза больше. Ее уже два раза брали и возвращали. Не справляются. Каждый раз возвращение для нее страшная трагедия. Ей нужен особый человек. Да ватрушке нужна такая же хозяйка-говорушка, и при том не очень занятая. Трушка-ватрушка мне не очень даже подойдет, — поддержала Матильда подругу. Результатом этой идеи стал звонок в приют. И Нина с удивлением первопроходца, ступавшая между волььеров, была нежно, но решительно направлена к одному из них, где в углу съёжилась небольшая, плотненькая, буренькая собачка, больше всего напоминающая табуреточку на ножках. Вот вотрушенька наша. У неё уникальный дар она говорить умеет. По собачьи, конечно, но очень выразительно. Да вы может прогуляете её? Собственно, согласия Нине не требовалось. Ей вручили собачий поводок, над другом конце которого оказалась эта самая табуретка, как-то странно мотыляющая задней частью тела. "А чего это она так качается?" опасливо уточнила Нина. "Она вам радуется, хвостом виляет". Только хвост короткий, поэтому виляет всем организмом. "Мне радуется?" удивилась Нина, повнимательнее присматриваясь к кватрошке. «А что вы говорили, что она что-то там умеет делать?» «Да вы поздоровайтесь с ней и сами все увидите!» Рассмеялась заведующая приюта и убежала принимать корм привезенной Ульяной. «Э-э-э... ну это... Здравствуй, ватрушка!» Нина чувствовала себя странно. Вообще весь день был такой. Неправильный, что ли? «Ува!» — охотно ответила ей собака. «Ва!» Чего? растерянно переспросила Нина. Это ты мне? Мне сказала? "Ува", согласилась с ней Трушка. Дальнейшее пребывание Нины в приюте напоминало для женщины какую-то сказочную историю. Ну как в детстве куда-то шагнул и оказался в волшебной стране, где животные могут говорить. Да, пусть на своём языке, но говорить. А уж как слушать? Мам Мама, нам пора, крикнула издалека Ульяна, и Андрей радостно замахал бабушке рукой. Она была повернулась к ним и тут увидела, как Ватрушка опустила голову. Обвис коротенький хвостик, повисли уши, и весь вид являл собой такое воплощённое отчаяние, что Нина прикусила губу. "Я что, с ума сошла?" "Да?" Она секунду обдумывала этот вопрос. А потом решительно ответила сама себе: "А что? Права не имеешь, что ли? Лучше так, чем как буба. Вотрушка, детка моя, за мной. А то у меня королевство маловато, разгуляться мне негде".